Троянская война Еще более замечательной, чем поход аргонавтов, и еще более прославленной в поэзии является Троянская война. В ней, как в общенародном предприятии, приняли участие не только отдельные герои, но и все греческие государства. Этот поход был вызван различными взаимными оскорблениями, вносимыми с той и другой стороны. Еще до возникновения Великой Персидской монархии начавшей впоследствии непримиримую борьбу против Греции, на Малоазийском берегу существовало Троянское государство, старавшееся не столько распространить свое господство на Европу, сколько войти с ней в сношение. Уже во время похода аргонавтов Геракл и другие герои успешно сражались с тогдашним царем Трои Лаумидоном. Причиной новой войны стал дерзкий поступок сына троянского царя Приама Александра, обычно называемого Парисом. Парис приехал в Пелопонез, остановился у спартанского царя Менелая и, согласно тогдашнему обычаю, был принят им с необыкновенным радушием. Но Парис очень дурно отплатил за такое гостеприимство. Своей красотой он пленил супругу гостеприимного хозяина, знаменитую Елену, и в свою очередь сам пленился ею. В отсутствие имени Лая, Парис, захватив большую часть его сокровищ и Елену, уехал в Трою. Вся Греция не столько была возбуждена таким поступком, сколько соединенным с ним оскорблением – Поэтому Менелаю удалось привлечь на свою сторону много влиятельных мужей, согласившихся объехать всю Грецию, чтобы пригласить всех царей и царских сыновей для участия в общем походе на Азию. Самыми известными из них были брат Менелая, мекенский царь Агмемнон, Одиссей, царь острова Итаки, лежавшего между областью Акарнанией и островом Кефаланией, и диомед Аргосский. Одиссей прославился своим хитроумием и красноречием, а Диамет – своей неустрашимостью и силой. Это предприятие сулило такую богатую добычу и такую выгоду от торговли с понтом Эвксинским, уже открытым и посещённым аргонавтами, что собрало невиданно большое войско, для перевозки которого требовалось 1200 кораблей. Жители отдалённейших областей при этом впервые познакомились друг с другом и научились сознавать себя членами одной великой нации. Агамимнон был выбран верховным вождём всех племён, но этим правом он не мог пользоваться по своему усмотрению и был весьма ограничен в отношении власти над воинами других предводителей. Перед началом каждого предприятия предводители собирались на общее совещание – Сидя в большом кругу на камнях, всякий желающий говорить приказывал присутствовавшему здесь вестнику подать себе скипетр, который он возвращал после произнесения своей речи. Особенным весом на этих собраниях пользовались мнения Одиссея и престарелого Нестора из Пилоса. В последующих битвах больше всех отличались Аргоский царь Диамет, царь острова Крит и Доминей, сыновья Теламона Соломинского Аякс и Тевокр, но больше всех предводителем мирмиданян Ахиллес из Фтии Фессалии, соединявший в себе силу, отвагу и мужество льва. При них находился и жрец Колхас, заботившийся о необходимых жертвоприношениях, вопрошавший богов и узнававший их веления по внутренностям жертвенных животных. Все корабли и войска собрались в Биотии, в Авлидской гавани. Противный ветер долго задерживал выход флота, и это показалось признаком неблаговоления богов. Прорицатель Калхаз объявил, что ифигения должна быть принесена в жертву богине Артемиде за то, что ее отец Агамемнон убил священную лань. Во время жертвоприношения Эфигении Артемида спасла ее, унеся на облаке в Тавриду, Крым, где дочь Агамемнона стала жрицей при храме Артемиды. Ветер переменился, и флот греков счастливо приплыл к Троянским берегам. Но и здесь дела не сразу пошли так, как желали того греки. Троя была укреплена гораздо сильнее, чем фивы. Город, кроме стен, имел еще валы и башни. Неприятели были столь же многочисленны, как и греки, так как многие соседние племена поддержали их и пришли на помощь. А собравшийся за стенами Трои народ – имел в шлемоблещущем Гекторе сыне троянского царя Приама, предводителя, не уступающего ни одному греку в силе и ловкости. Вследствие этого взятие города неожиданно затянулось на долгое время, на 10 лет, как утверждает греческий поэт Гомер. Кроме неприступности городских укреплений, важным затруднением являлся недостаток в съестных припасах. Для удовлетворения своих потребностей греки принуждены были частью заниматься земледелием в Херосонесе Фракийском, частью добывать необходимое мечом. Так Ахиллес со своими фессалийскими воинами напал на остров Лесбос, разграбил его и увел оттуда множество женщин и девушек, которых разделил между остальными предводителями. В другой раз он побывал с такой же целью на Киликийском берегу. Вообще он завоевал 12 приморских и 11 внутренних городов. Последствием этого было то, что греческое войско было редко в полном составе, а потому и не было в состоянии вполне обложить город или предпринять решительное сражение. При этом военное и осадное искусство находились еще в младенческом состоянии. Оба неприятельских войска сражались между собой не в полном своем составе и не по общему плану. Сражавшиеся герои часто употребляли боевые колесницы. На них впереди стоял возница, а из-за него герой бросал свое копье. Иногда вместо копья применялись тяжелые камни. Но чем менее было в этой борьбе военного искусства, тем более выказывалось в ней свободы и игры человеческих чувств и страстей. Изображение их мы находим в знаменитой эпической поэме «Илиаде», Героические поэмы Гомера, Илиада и Одиссея являются образцом эпического изображения и в этом отношении составляли для греков величайшие национальные творения, в которых они искали и находили зародыши своего образования. Здесь мы представляем некоторые сцены из них, изображающие как нельзя лучше дух того времени.